104. -е. Цветы в выгребной яме. Перед глазами чинь вспыхнул золотой свет. Юноша, наконец, оправился от боли и внезапно схватил Янь-Джиньмина за руку. Все его тело дрожало, но в дополнение к страданиям у него был невыразимый хмурый вид. чинь снова закрыл глаза, и Янь-Джиньмин тут же вскинул руку, выхватив из-за спины Шуан-Джэнь. Прямо позади них раскрылся огромный веер клинков, нацелившись на цветочного духа. Цветочный дух хотел было уклониться, но положение оказалось куда сложнее. Если бы он сделал хоть шаг, разрушительная аура меча непременно обрушилась бы на золотой лотос. У цветочного духа попросту не осталось выбора. Он громко закричал, и его изначальный дух тут же образовал вокруг неприступный барьер. Этот барьер не был рожден ни странной техникой, ни каким-либо чудодейственным средством, даже явившийся из тайного царства горы Досюйшань яростный ветер обогнул его и бросился к Шуанженю, словно безумный, заметавшись в глубинах моря Баймин. Гора Досюйшань издала оглушительный скрип, и едва успокоившийся вихрь снова взметнулся вверх. Но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что у золотого лотоса не было листьев. Под цветком было совершенно пусто. Все это больше напоминало трюк для отвода глаз. Шуань-жэнь покачнулся и взмыл воздух. чин тут же протянул руку и схватил клинок за рукоять. В тот же самый момент цветочный дух отступил на пару шагов назад, его бледная тень ощутимо дрожала. Все, что произошло дальше, было стремительнее, чем полет ястреба. Ни у кого из них попросту не осталось времени. Ян-Джельмин и цветочный дух заговорили в унисон. Примечание. Как заяц поднимется, так ястреб упадет на него камнем. Образно, в значении быстро, моментально, молниеносно. — Сяо Цань, что ты делаешь? — неуверенно воскликнул Ян-Джельмин. — Ты рехнулся, золотой лотос в сердце моря Бэймин! — сердито взревел цветочный дух. «Сердце моря Бэймин, и какое это имеет отношение ко мне?» — хрипло отозвался Чинтянь. Он ничуть не изменился в лице, но его глаза казались черными, как чернила. Он смотрел на расплывчатую тень цветочного духа, как в воду. «Не притворяйся, я лично принес тебе из Джоаяна пламя ледяного сердца». «Подождите-ка, пламя ледяного сердца? Ты хочешь сказать, что это Танжейн?» — пробормотал Янь-Джиньмин. Стоило ему только произнести это имя, как на тыльной стороне ладони чинтяни вздулись вены, и кончик ледяного клинка слегка царапнул землю, издавая болезненный скрип. Дважды смерив юношу взглядом, Янь-Джиньмин не мог не спросить. — Да что же, в конце концов, с тобой происходит? Это все из-за души художника? — Премного благодарен тан джинь дженю что пожаловал мне душу художника но теперь проблема решена чинтянь оглянулся едва коснувшись инджна его холодный и мрачный взгляд заметно смягчился юноша внимательно посмотрел на досюна и внезапно прошептал да шисюн спасибо тебе казалось в его глазах было множество невысказанных слов но я инжемин не совсем понимал что здесь происходит он инстинктивно махнул рукой и произнес нет не стоит благодарности — Подожди, это все так запутанно. Ты говоришь, что это Моль Танжэнь? И что именно он повесил на тебя душу художника? — Его настоящее тело, поглощающее души лампа, сдается мне перед нами лишь его изначальный дух, застрявший во льдах тайного царства Гореда Сюишань. чинь медленно повернулся к цветочному духу и прошептал. — Лишь хозяин, поглощающий души лампы, способен превратить свой дух в призрачную тень. «Верно, Тансюн?» Стоило ему произнести эти слова, и цветочный дух на мгновение замолчал, а затем усмехнулся и медленно поднялся в воздух. В клубах белого тумана появился безжизненный силуэт юной девушки. По цвету ее лица и пустому взгляду становилось ясно, что это одна из призрачных теней. Вдруг ее тело начало удлиняться, черты ее лица менялись и искажались словно коме податливой грязи, пока девушка, наконец, не превратилась в Танжэня. Он окончательно выдал себя, и все его труды пошли прахом. Но он был слишком хитер и никогда не позволил бы гневу вылиться наружу, — Танжень заложил руки за спину и со смехом произнес. Так называемый призрачный путь изначально был путем духа и души. Если тот, кто следует по призрачному пути, только и может, что приказывать духам кидаться на врагов, то в чем разница между ним и тем, кто разводит собак? Не слишком ли глупо?» Янь Джиньмин с минуту колебался, а затем спросил. «Если ты поглощающая души лампа, то кто тогда Дзянпен?» Танжэнь перевел взгляд на лишенные листья в золотой лотос и тихо сказал. «Так и быть, я немного поболтаю с тобой». Дзянпен — призрачная тень. Призрачный путь глубок и многогранен. Идущий по нему может совершенствовать как изначальный дух, так и душу. Но что же делать с телом? Мир так жесток. — Так это ты был тем, кто вновь соединил дух и тело Дзянпена? — изумленно спросил Ян Джанмин. Танжэнь улыбнулся. — Неправда. Глава Янь, вероятно, слышал о том, что призрачный путь – одна из разновидностей темного пути. Если хоть раз запятнаешь руки кровью, станешь одержим жаждой убийства. В те годы, во время своих путешествий, я сблизился с ним при помощи старых знакомых. И, конечно же, внес свой вклад. Дзянпен добровольно отдал себя поглощающей души Лампе. И он до сих пор думает, что может контролировать ее. Хан Юань говорил мне, что люди из Министерства Небесных Канонов специально вручили в руки Дзянпена трактаты о призрачном пути. Они хотели, чтобы он нашел поглощающую души лампу и сам стал призраком, — холодно произнес Чинь-Тянь. Тогда мне показалось это странным. С чего бы такому великому человеку, как Третий Принц, обращать внимание на какого-то Дзянпена? Но, как оказалось, за всем этим стоял именно ты. Когда Джоу Ханчжэн подчинил себе Ханьюаня, сковав его заклинанием души художника, это вылилось в их личную вражду. Когда из презираемого ими Министерства Небесных Канонов прислали Учан Тяне, Ян Джинмин приказала лишь вышвырнуть его прочь, но не убивать. Если бы не кровная вражда, из-за которой Цзян Пэн вырезал всю семью Ханьюаня, Ханьюан не питал бы такой глубокой ненависти к Министерству. Он бы не создал черного дракона и не посеял бы хаос в Нэнзиане. «Ты обманул Хань Юаня», — заключил Чинь Но Танжэнь лишь снова улыбнулся. «Тунжу, Гуэн много ли хорошего сделало Министерство Небесных Канонов? Предположим, даже если бы я не подлил масло в огонь. Всегда есть такие люди, как Третий Принц. Эти подлецы сами избрали свою смерть сколько ты думаешь, они смогли бы продержаться? Внезапно Ян Джимин вспомнил, что когда владыка дворца Сисин Бай Цзи явился на остров Цинлун, чтобы устроить там переполох, он разыграл спектакль с пропавшим внуком. Тогда кто-то из толпы сказал о том, что видел на острове призрачные тени. В то время он думал, что это было лишь оправдание для злодеев, преследовавших Владу Кугу. Но теперь... «В тот год учитель почти полностью уничтожил твою поглощающую души лампу, потому ты все это время прятался вблизи острова», — выпалил Ян Джельмин. Он произнес это внезапно, но каждый из присутствующих понял, что он имел в виду. Танжэнь не стал ничего отрицать. Он произнес. «Я шел по пути души и духа. Более двухсот лет назад мой учитель приказал мне стать слугой одного из старших с горы Мулань». Он вот-вот должен был отправиться к праотцам. В те времена я был молодым и энергичным. Я готов был сопровождать его даже на смертном одре. Но однажды он обратился к новому секретному методу и захотел узнать, какой след это оставило на его изначальном духе. Тогда я случайно увидел часть его воспоминаний. Этот старший с самого начала был гвоздем Министерства Небесных Канонов. Он планировал напасть на Дунжу, бывшего в те годы в самом центре внимания. — Так интересно, — продолжал Танжень. — В то время я только-только закончил обучение и застрял на уровне изначального духа. Я должен был спуститься с горы и продолжить тренироваться. Тогда я предупредил своего учителя, взял младшую шимей и мы вместе отправились на гору Фуяо, чтобы собственными глазами посмотреть на Шумиху. Но неожиданно для всех-то не просто поглазел на шумиху, но и сам стал ее причиной, натянув на короля демонов в зеленую шапку. Закончил за него йен джинь -Джин снова улыбнулся и, казалось, не заметил этой грубости. На самом деле я даже не думал, что все выйдет именно так. И я никогда больше не смогу вернуться назад. Долгие годы я потратил на поиски всевозможных подсказок о том, как отыскать лист золотого лотоса пока не осознал, что, появляясь на свет, этот цветок питается силой. Только вобрав в себя дух человека, впитавшего всю силу этого мира, он сможет сбросить свои лепестки и отрастить листья. Если бы гуян Сюэ тогда не погиб, эта сила принадлежала бы ему, величайшему из учителей. Но из-за этого идиота Дзянпена тунджу удалось ранить меня, и Министерство Небесных Канонов получило возможность сделать свой ход. «Поэтому Дзянпен так мечтал завоевать титул Бэймина», — сказал Чунь-Тянь. «Он старался изо всех сил, чтобы раздобыть для тебя цветочное удобрение, верно?» Танжэнь посмотрел на него и произнес. Он был одержим этой идеей. Но, к сожалению, его способности было недостаточно, чтобы стать господином Бэймином. Этому не суждено было случиться. Но именно из-за этого я случайно встретился с тобой» чей дух томился в камне сосредоточения души. Потому я какое-то время наблюдал за тобой. В конце концов, кто знает, чем этот божественный камень отличается от поглощающей души лампы. Но когда ты действительно обрел тело, пережив все небесные бедствия, я понял, что тем, кого я искал, был ты, чинтянь Я увидел в тебе надежду. Чинь-Тянь был ошарашен. Танжин вздохнул и продолжил. Глупо было ожидать, что Дзянпен когда-нибудь завоюет титул Бэймина. Там, в долине Минмин, -мин, ты сказал, что сможешь проплыть для меня через кипяток и пройти по огню. И я захотел передать эту силу тебе. Но в тот день, когда тебя заперли на платформе бессмертных, ты не побоялся навредить себе, не испугался боли. Ты просто не мог смотреть на то, как умирает твой Дэшисюн. Хм. В конце концов, человек предполагает, а боги располагают. Примечание. Плыть через кипяток, ступать по огню. Образно, в значении идти на любые жертвы, вынести любые страдания, не останавливаться ни перед чем. «Ох, мне так жаль, я случайно занял твою выгребную яму для удобрений», — с легкой усмешкой сказал Ян Джин Мин. Но Тан Джин не воспринял его слова всерьез. Не нужно извиняться, в тайном царстве горы Досюешань бушует ветер. Теперь, когда вы вошли сюда, вы не сможете покинуть это место без пламени ледяного сердца. Что ты выберешь? Погибнуть здесь вместе с ним? Или быть послушным мальчиком и отдать мне свою душу, чтобы я мог забрать лист золотого лотоса? Уверяю тебя, я обязательно выведу отсюда твоего драгоценного Шиди чинь посмотрел на Танжэня со сложным выражением лица, и прежде чем Янь-Джинь-Мин успел ответить, юноша внезапно перебил. «Этот лист нужен шимей Танжэнь, если признаешь это, я прощу тебя». Услышав эти слова, Янь-Джинь-Мин едва не вышел из себя. Он оглянулся и посмотрел на чинь -тянь. Юноша подумал. «Что? Пусть он и пообещал ему проплыть через кипяток и пройти по огню». Но как он может вот так взять и простить этого человека из-за одного лишь слова? Это же неразумно. Чем этот по фамилии Тана поил его? Но Танжень, похоже, тоже был слегка ошарашен. Он медленно приподнял брови и с улыбкой произнес. — Да, это для неё чинтяй посмотрел ему прямо в глаза и ясно представил себе, как этот веселый и по-весеньему теплый взгляд наполняется безграничным безумием. — Ну, раз уж это для нее, — чеканя каждое слово продолжил чинтянь тогда я осмелюсь спросить тебя, как зовут мою Шимей, когда она родилась и когда впервые проявилась ее демоническая суть, когда она впервые полетела. Лицо Танжэни напоминало безжизненную маску. Он не злился из-за неудач и продолжал смотреть на юношу с легкой улыбкой. Да уек. «Давай отбросим это показное дружелюбие», — сказал он. «Позвольте мне сказать вам кое-что. Лишь смертные и муравьи, что проживают короткие жизни и исчезают в никуда, беспокоятся о детях и внуках. Только они заботятся о судьбе будущих поколений. Но те, кто следует по истинному пути и возносятся на небеса, будут жить вечно. Для них все едино. Так что же такого особенного в кровных узах?» — О, так значит, ты хочешь очиститься от грехов, поглощающей души лампы, чтобы встретить небесное бедствие и стать бессмертным? — отозвался Чэнь-Тянь. Но Танжэнь скрупулезно поправил его. — Нет, небесное бедствие дарует лишь полубессмертное тело. Такое же, как у тебя. Мне же нужны миллионы душ. Помнишь, я говорил тебе, с твоим полубессмертным телом Если ты всю оставшуюся жизнь проведешь, совершенствуясь в Ледяном озере, то сможешь обрести истинное бессмертие. Призрачные тени для меня — то же самое, что это Ледяное озеро. тунджу отнял миллионы жизней, и весь мир до сих пор задается вопросом, когда именно это произошло. Некоторые говорят, что это произошло во времена восстания князя Аньвана, некоторые что в тот момент, когда дракон станзяна развязал войну, а другие полагают, что все случилось тогда, когда пало Министерство Небесных Канунов. Никому и в голову не пришло, что за всем этим стоял Танжень. Вдруг Янь Джеймин вспомнил, как Льюнь рассказывала ему о том, что даже такой человек, как Мучунь Джинь Джень, сбежав от поглощающей души лампы, едва не лишился рассудка. Но Танжень... Он полностью слился с этой лампой. Лампа давно лишила его человечности, а его возлюбленная и дочь, ради которых он когда-то пожертвовал жизнью, теперь превратились в незнакомцев. «Бессмертие» — выражение лица Чинтяня внезапно изменилось. На нем застыло что-то среднее между горечью и насмешкой. Юноша резко протянул руку и схватил золотой лотос. «Я помогу тебе», — Я лично сорву лист золотого лотоса и дарую тебе бессмертие. — Сяо Цан, не трогай! — только и успел выпалить Ян Джиньмин. Но Танжэнь этому совершенно не обрадовался. У Чинтяня не было такого могущества, и он не смог бы заполучить лист золотого лотоса. Но внезапно стоило Чинтяне только коснуться цветка, как все его лепестки мгновенно завяли и осыпались, а внизу, прямо под ними, слегка подрагивая, поднимался маленький лист, размером с большой палец. Танжень был шокирован. Маленький изящный лист золотого лотоса еще не успел раскрыться, но чинтянь уже сорвал его и сжал в кулаке. Вопреки ожиданиям, лист не смог поглотить его душу.